Вмешательство. Быстрый жесткий стук костяшками парами москитной сетки. Эйвери сел ногой на простыне. Коснулся предплечья Теи, она пытливо взглянула на него. Он натянул джинсы, вышел босиком сквозь узкий дом и открыл дверь, держа мясницкий нож за спиной. Ридл стоял в темноте, напоминая очертаниями огромного медведя. — В чем дело? — спросил Эйвери. «Ты нужен», — сказал Ридл. «Одевайся, я жду». Эйвери мягко прикрыл дверь. «Что случилось?» — спросила Тейя. Эйвери стоял за дверью, понурив голову. «Точно не знаю». Он вложил нож Тейе в руку, сказал держать при себе, оделся и вышел тихо, чтобы не разбудить дочку.